Глава 15. Недобор. Маша не узнала хмурую избу тётки Марьи, когда вернулась. Вернее, снаружи она осталась прежней, занесённой снегом посреди пустого двора с беспомощно торчащими из сугробов ветками яблонь. А внутри дом словно расцвёл. Откуда-то появились льняные полотенца с вышитыми красными петушками и нарядная скатерть с гроздьями смородины. И цветы сплетённые из бисера, как будто прояснился мутный пузырь бычий, затягивающий окно. Заулыбался вышитый портрет, и пахло в горнице не чёрным хлебом и луком, а тёплой сытной сдобой. Как стало уютно, удивилась Маша, но прикусила язык, увидев хозяйку. Тётка Мария посветлела лицом и помолодела лет на 10. Дело было даже не в ярко-малиновой вышитой кофте и такой же юбке, и не в зате или в заплетенных косах. Смотрела она по-другому, вела себя по-другому, улыбалась счастливо и не шла по горнице, плыла, покачивая боками. Уж не подмирили ли вас, тетушка? – улыбнулась девочка. Дома живает, – сообщила хозяйка. Домовушка спокойно увядал. Не век со мной старухой маяться, новая хозяйка пришла. Кто же? без особого любопытства спросила девочка, снимая шубку. А вон она, указала тётка Марья в угол, завешанный полотенцами. Маша повернулась и увидела собственное лицо, румяное от мороза, улыбчитое в мутном обколотом зеркале. Не было у меня деток, а теперь вон какая дочка умница, да красавица. напевала хозяйка, накрывая на стол. Маша медленно стащила шапку с головы. Ей вдруг стало очень тяжело. Никогда бы не подумала, что у тёти Маши будут на её счёт какие-то планы. До сих пор ей казалось, само собой разумеющимся, что она помогает ей по доброте душевной. Как теперь огорчить её? И стоит ли? Тётя Маша, я к вам не навсегда. Тихо сказала девочка, подойдя к хозяйке. Садись, садись, я мяту заварила. Тётя Малаша, я уйду от вас весной. Руки хозяйки дрогнули. Травяная заварка выплеснулась на стол, резко запахло мятой. Да ну, глупости, упавшим голосом произнесла женщина. Куда это ты пойдёшь? Разве можно девочке без дому? Оставайся, набродилась уже. У меня дела. Вырасти и выучится на лекаря у тебя дела, отрезала тётка Марья. Ничего, пока холодный дом и посидишь, праздник скоро, подружек заведёшь, ко мне по привыкнешь, жаль уходить будет. А ведь правда, поняла Маша. Чем дольше она тут пробудет, тем тяжелее будет расставаться. И не только ей, но и самой хозяйке. Как она переживёт теперь? Сначала муж ушёл, потом Маша Надо поскорее разобраться с ледяным рыцарем, где его лекарь прячет. Сегодня он на нее рассержен был, а вот завтра, когда она справится с новым заданием, авоз подобреет, ответит на вопросы или вообще попросят ее за рыцарем ухаживать. Шуба свалилась с сундука сама по себе, девочка вздрогнула. А серчал на тебя домовой. Осуждающая покачала головой тетя Маша. Видать за то, что ты уехать хочешь. Ты давай лакомство ему сообрази, сама своими ручками. Хлебцы вареньем намажь, кашку свари, молочка с мёдом намешай, в общем, сама. С соседями ладить надо. Маша переложила кашку в блюдечко, добавила варенья, налила в кружку молока, поставила по подсказке тётки Марьи в сенях. Спалось ей плохо. Всё казалось, что кто-то садится на её грудь и не даёт дышать. Но, проснувшись, она никого не видела. Кашка и молоко остались нетронутыми. Сердится на тебя батюшка, вздыхала хозяйка, накрывая на стол поутру. Остатки вчерашних пирогов и простокваша, густая как желе, холодная. Маша помалкивала, только упрямо сдвигала брови. Если бы она хоть на минуту допустила мысль, что проведёт всю свою жизнь в Апушкине, никогда не вернётся домой, к родителям, к друзьям, к недочитанным книгам, к несданным докладам, недописанным письмам, незавершённой школьной четверти. Лучше не допускать такую мысль, а просто идти к своей цели, делать работу сквозняка. Нашёл. Нашёл для тебя работку. Сделал бы сам, да любопытно, как ты справишься. Вместо здравствуй, сказал ей при встрече лекарь сухостой. Вид у него был злорадный. Он похлопывал ладошками себя по бокам, словно искал что-то в карманах. И кажется, подпрыгивал от нетерпения. Сегодня он отпер третью дверь, ту самую дальнюю левую, куда он скрылся вчера, предоставив Маше разбираться с посетителями. Это оказалось кладовая. Угловые полки были с плож заставленными штучками, горшками и тузками. Сухие травы свешивались с потолка, сыпавшимися вениками. Под полками стояла кадушка. Лекарь выдвинул ее. Маша увидела в катке какую-то буро-серо-зелёную смесь, на которой сверху покоились несколько рваных холщёвых мешочков. "Я лекарь, а не швея", объяснил дядька Сухостой. "Когда рвался мешочек с измельчённой травой, я кидал его вот сюда. Со временем их набралось немало. Как тебе известно, лето было холодным, и я не смог сделать запасы трав. Всё, что у меня есть, выторговано с тёплого берега". Я практически разорился, исполняя свой долг лекаря звёзд. Вот, почему травы для меня на вес золота. Получился травяной сбор, неловко пошутила девочка, указывая на сухую смесь в кадушке. Рамечталось. Лекарь склонился над кадкой, схватил несколько рваных мешочков и похлопал ими друг о друга так, что из них посыпалась пыль. Здесь смешаны травы от поноса и от запора. Попробуй прими такой сбор. Не говоря уже о травах от кашля, для очищения крови, для защитных сил от лихорадки, от бессонницы. Да уж, травы от бессонницы плюс травы от запора, выркнула девочка. Тебе похоже весело? Значит, нравится твое новое задание? заявил лекарь. Зашьешь мешки и рассортируешь травы. Как? Но тут одна пыль! возмутилась Маша. Ну да. Я их перетирал на ручной мельнице, чтобы катать из них колобки, пояснил сухостой. К счастью, все травки разные по вкусу, цвету, запаху. Если ты прирождённый лекарь, ты без труда их различишь. А как закончишь, приберёшься на полках. Я имею в виду, протрёшь их, а то тут так пыльно. По крайней мере, ледяного рыцаря в этой комнате нет. Вздохнула девочка, опустившись на табурет перед кадушкой. Сухостой бросил ей на колени моток суровых ниток, воткнутый в него длиннющей иглой, а также ножницы. Маша начала штопать, первой подвернувшаяся под руку мешочек. Но дырочек было так много, из них всё струился и струился порошок кирпичного цвета. Проще новое сделать, ворчала девочка, подцепляя иголкой холщовые петли. Заметят, не заметят? Ай, да пёс с ним, я тут неделю провожусь. Сказал восстановить. Какая разница, каким образом? Она щёлкнула пальцами, восстанавливая мешочки таким образом, каким уже много раз восстанавливала порванную и испорченную одежду. Дырки пропали, порошок перестал сыпаться. Ну и почему бы содержимое также не восстановить? Маша почесала в затылке, оглядывая новые мешочки и полную странного порошка кодушку. А что это за надписи? Она сосредоточилась и прочитала вышитые на ткани слова. Все мешочки были подписаны. Многие травы даже были знакомы девочке. Сюда зверобой. Маша щёлкнула пальцами. Тёмно-бурая пыль взметнулась в воздух, заставила закашляться. Мешочек заметно округлился. Сюда мята. Здесь душица. А сюда порадур. С потолка с визгом упали две бабы в цветастых шалях. В кладовке сразу стало невероятно тесно. Женщины с обалделом видом уставились на девочку. Твоя мама дома? наконец спросила её одна из них. Мама? удивилась девочка. Мы зашли занять пару яиц, добавила другая. Не туда попали, буркнула Маша. Идите отсюда, вон в ту дверь. Они вышли. Послышалась короткая оживлённая беседа между ними и лекарем. Пара дур ворчала Маша, внимательнее читая названия. Подадур в этот мешок. Бурмутун сюда. Фуфунякка, запарошка, прочухунчик. Наконец-то все мешочки наполнились, и аккуратно улеглись на дне заблестевшие от чистоты кадушки, красуясь выпуклыми боками. Маша смахнула влажной тряпкой пыль с полок, оттёрла пару жирных пятен, пожертвовав ногтями, наконец вздохнула с облегчением. Дело сделано, пора транспортировать лекарю. Маша открыла дверь и увидела лекаря, возвышающегося над сидящими на лапках бабами. Эта часовня звезд, понимаете? Не торговый дом, не общий. Я не продаю продукты, не подаю жареных поросят мне. Он осекся, заметив Машу. Слава звездам. Откуда ты их взяла? Так яиц у вас нет? – спросила одна. Тогда пол пуда пшена. Чаю мне терпеливо отталкивала другая с баранками с собой в карман вот сюда они уже уходят объявила Маша взяла баб под руки и повела наружу между ковром и дверью она щелкнула пальцами отправляя их туда откуда они взялись как это тебе удалось Сухостой уже стоял над каткой впрочем дело плевое конечно долго провозилась погоди ка Во всех мешочках недобор по чайной ложке. Вот придира. Маша возвела глаза к потолку и впервые заметила, что он, сужаясь, уходит в вышину в деревянный купол, и труба печюрки выведена в узкое окно на крыше. Так вон, где всё. На тебе, лекарь страдальчески скривившись, стряхнул с машиных волос немного травяной пыли. До да чего усердная и глупая ученица! С головой в кодушку залезла. Вот мне доделова проделка. А ну мыться, домой быстрее. Звёзды знают, что из этой смеси трав может выйти. Погодите, я хотела спросить. Быстро, быстро. Баньку топить поздно, но до темноты смыть всё непременно и закопать, чтобы не проросло. Если же вы останешься, завтра найдёшь мне на рум шастового ежа. Какого ежа? удивилась Маша, со поской отряхивая воротник от трав. Не тряси тут ум шастого ежа. Вон он на картинке. Что тут непонятного? Каждый лекарь завёз обязан найти на ум шастого ежа, попросить у него совета. Да не стой столбом. А скажите, к вам не привозили? Тут лекарь вконец рассермирел и зарычал на девочку. Морщины на его худом лице сложились в такую страшную гримасу, что Маша пискнула и пуля вылетела из часовни. Она добежала до дома тётки Марьи, не останавливаясь, и там рассказала хозяйке, за что на неё рассердился лекарь. "За звёзды знают, что у него там понамешано", проворчала тётка Марья. "Пойдём, воды тебе в печке нагреем, ты помоешься, а всю эту гадость в битый горшок стрясёшь. Лучше сухостое послушаться. Завтра непременно баньку затопим". Маша долго вычёсывала и вымывала порошок из волос, чистила свою одежду и Всё, что смогла, высыпала в битый горшок, что ей подсунула хозяйка. Случайно она опустила руку глубже в посудину и наткнулась пальцами на что-то жирное, влажное, вроде топлёного масла со смёрзшимися кусочками. Поведовшись в внезапной прихоти, девочка замесила на содержимом горшочка, воде и травяной смеси тесто. Потом скатала его в шарик, ровненький и гладенький. Красавчик какой! Рассмеялась она, положила липкий колобок на окно, чтобы он немного застыл. Проще будет закапывать. Потом вернулась к катке с остывающей водой, как следует вымылась, с сожалением вспоминая тёплую, но такую страшную баню. Замотала волосы льняным полотенцем. Затем, дрожа от холода, оделась, повернулась к окну. Подоконник был пуст. Окно оказалось приоткрыто. Кожестая плёнка чуть отставала от подоконника. точно отклеилась или порвалась вывалился испугалась Маша так вот почему мне так холодно мыться было да темна они с теткой Марей искали под окном колобок из трав дядки Сухостоя так он видать под снег ушел все одно что закопали авторитетно заявила хозяйка пойдем в тепло у тебя уже сопли потекли а после мытья вдруг их прервал чей-то веселый смех Обе подняли головы. На ставне качался маленький, как кукла, мужичок, заросший от темени до пояса рыжей бородой. Укатился колобок, объяснил он им и сгинул. Дворовой, подсказала тётка Марья. Шутит. Пойдём, дочка, ужин собирать. Но на сердце у Маши было неспокойно. На крыльце она остановилась, окинула взглядом посиневший под тёмным небом двор. От чего-то он казался ей опасным. Тишина зловещей. Передёрнув плечами, девочка вернулась в дом.